Эпилог. Стоял погожий теплый день. Полная противоположность дню похорон Ядана. Сарин задумчиво склонила голову над могилой первого короля Арилона. Все, за что боролся Ядан, пошло прахом. К Эландрису вернулось былое могущество. арабство объявили вне закона. Теперь на троне восседал его сын, а сам трон находился в Эландрисе. После свадьбы прошла неделя, но столько всего успело произойти. Новый король позволил знать и сохранить дарованные яданом титулы.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 напоминая о дюладельском происхождении. Сарин безмерно удивила, что он так и остался лысым, тогда как у всех остальных халандрийцев отросли белоснежные волосы. Когда принцесса попыталась выяснить, в чем дело, Галадон передернул плечами и пробурчал. «А чего еще ожидать? я сед, когда мне стукнуло 30 кола!» Позади Раудены Люкела виднелся второй сын Даоры. Атиен. По признанию Люкела, шаот случился с мальчиком пять лет назад, но семья скрывала его превращение под гримом.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 Но их презрение близко не равнялось отвращением к себе, которое снедало Эхана. Рауден поймал его взгляд и незаметно кивнул. «Пора». Сарин прошла перед рядом могил. Яден, Ройл, Йонделл, Карата и человек по имени Саулин. Последнюю закопали пустое, но король настоял, чтобы ее возвели в одном ряду с остальными. Небольшое кладбище должно было стать мемориалом. Напоминанием о людях, которые погибли, защищая Орелон.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 «Если бы не Хратан, мы с мужем погибли бы от руки дохорского демона». «И всегда помните, что это Хратан», – предупредил Теоданский флот. «Не выйди, Армада, в море вовремя, войска Вирна не остановились бы на Теоде. Армия фьерданцев двинулась бы на Орелон. И даже под защитой Эландриса все вы сейчас сражались бы не на жизнь, а на смерть». Принцесса замолчала и склонила перед могилой голову. В изголовье холма стоял боевой доспех Джиерна,